Поясные бляшки, драгоценные ювелирные изделия археологи сегодня в большом количестве находят в ранних вестготских некрополях Лангидока и Русильона. Их можно увидеть в нескольких музеях Юго-Франции – Тулузе, Каркасоне, но главным образом в музеях Испании, в частности, в Сеговии. Часть сокровищ вестготских королей, найденных в Гуарасаре,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 расположенному у подножия восточных Пиренеев, в подземельях тамошней церкви, которая, как гласит легенда, существовала уже в VIII веке.